Гурскому это не понравилось. Он вызвал к себе Михаса и попробовал перетянуть его на свою сторону, предложил крупную взятку. Но муж был человек честный и горячий. Пану он наговорил дерзости. С тех пор и пошли неприятности. Пан посылал своих холопов и производил хищнические порубки казенного леса. Михась ничего не мог поделать у пана были вооруженные люди и много собак. Тогда михайсь написал обо всем Варшаву главному начальству. В Белостоке у него жил приятель, журналист Петр Ключинский. Так михайсь написал и ему о всех панских безобразиях. А тот напечатал об этом в газетах. После этого приехала комиссия и все По суду оштрафовали на большую сумму и заставили заплатить государству. Потом стало все тихо. Мы поженились и жили очень хорошо целый год. Ссора с Гурским была забыта. «Напрасно вы думаете, что ссора была забыта». Сергей Иванович вынул из тетради фотографию и, передав ее Ганне, спросил. «Вы знаете этого человека?» «Да, знаю», — возбужденно проговорила Ганна. «Это Петр Ключинский. Вы какие-нибудь сведения о нем имеете?» «Да, имею. Он в Минске на советской работе. Он-то и просил меня проверить это дело. Я выполнил его просьбу. А вот этого человека а вы тоже знаете?» Викторов показал другую фотографию, где был снят человек, В рваной одежде, с растрепанной густой копной волос и раскосыми глазами. Это же глухонемой рыбак, Мережка. Михась всегда очень жалел его, и они вместе утонули. Но рыбака не нашли, а Михась всплыл потом. Нет, Ганна Алексеевна, нашли и этого. Он не утонул, а жив. Жив? «Мережка!» — с ужасом, глядя на Викторова, прошептала Ганна. «Да», — подтвердил секретарь райкома. «Только он вовсе не глухонемой и не Мережка, а подкупленный помещиком и ксензом сукальским бандит. Мы не хотели вам этого говорить и растравлять вашу душевную рану, но мне кажется, следует рассказать об этом, чтобы вы лучше разбирались в людях». Это он убил вашего мужа. — Что вы говорите, Сергей Иванович? Что вы говорите? Этот Мережка часто приходил к нам. Я ему всегда давала хлеба и вина. Как же это могло случиться, Сергей Иванович? — Это был ваш враг, а вы его не заметили. — Успокойтесь. Ваш муж был честный и порядочный человек. — Вот что он мне рассказал. Подняв грустные глаза, сказала Ганна, «Вы понимаете, Шура, как тяжело было слушать. Но я ушла из райкома какая-то... Ну, как вам сказать? Я на все стала смотреть как-то иначе». Ганна с минуты помолчала. Потом неожиданно спросила, «Шура, скажите, правда, что Сергея Ивановича жена ставила?» Он никогда не был женат. Жила здесь девушка-агроном. Кажется, они должны были пожениться, но он заболел и уехал. И она уехала. — Уж не влюбилась ли ты, Ганночка? — положив руки на ее плечи, спросила Шура. — Я не знаю, что тебе ответить, но признаю, что за таким человеком я всюду бы пошла. «Это очень чистый человек и ясный, вот как это небо!» Ганна взмахнула рукой и, глядя в синюю высоту, где не было ни единого облачка, добавила «Он такой же, как и мой Михась, справедливый и гордый!» Ганна и Шура тепло простились. «Обо всем этом Шура рассказала Клавдии Федоровне». История эта взволновала Клавдию Федоровну до крайней степени. Они сидели на веранде и долго молчали. Потом Клавдия Федоровна пошла готовить обед.